Городноначальство в Москве утвердилось в 1708-1709 годах в процессе петровских реформ, проводимых в системе управления страной. Выстраивая новую вертикаль власти, первый российский император поделил страну на губернии. Как это ни странно покажется, но основной причиной, побудившей Петра к учреждению губерний, Были его военные походы, прямым следствием чего было частое отсутствие царя в России и всё возрастающие военные расходы. Пётр хорошо понимал, что его частые отлучки из Москвы не идут на пользу государству. Уделяя большое внимание внешним сношениям и военным делам, он всё меньше времени тратил на решение внутренних проблем. Государственный аппарат разбалтывался, эффективность царской власти снижалась. Так и возникла у Петра идея нарезать Россию на несколько крупных территорий во главе с верными ему людьми, наместниками, которые могли бы без лишних проволочек изыскивать необходимые средства на военные расходы. Военные походы Петра требовали больших затрат, что в свою очередь вызывало необходимость пополнения государственной казны. А с этим были определённые проблемы. Государственные налоги и сборы со всей страны стекались в столицу, где расходились по московским приказам, и, как правило, та или там, как прошлагогодний снег. Лишь малая часть собираемых средств вновь тратилась на насущные государственные нужды, как то финансирование армии, производства и закупка вооружения. Пётр одновременно с реформой госаппарата менял и фискальную систему, которая должна быть такой, чтобы всякий знал, откуда определенное число получать мог. Это была не первая попытка царя-реформатора изменить систему власти в Москве, опиравшейся до то ли на приказы, существовавшие еще со времен Ивана Грозного, и занимавшиеся каждый своим делом, потому и названия у них были сами за себя говорящие «счетные», «челобитные», «посольские», «тайных дел» и так далее. Находились приказы в Кремле. Реформа самоуправления, предпринятая Петром в январе 1699 года, положила начало существованию в Москве совершенно нового учреждения бурмистерской палаты или ратуши, состоящей из представителей торгово-промышленного сословия. Как и многие новинки того времени, появление ратуши стало результатом поездки молодого царя в Западную Европу, где подобные органы управления существовали издревно. В подчинении Московской ратуши находились местные земские избы, выборные посадские органы во главе с земскими старостами, которых стали называть бурмистрами. Ратуша возглавлялась президентом и была коллегиальным органом, состоявшим из 12 бурмистров. Наделив ратушу правом финансового контроля, Пётр полагал, что сможет покончить с воровством воевод. Ратуша собирала в казну государственные платежи: налоги, таможенные пошлины, мзду с кобаков и корчевин, чтобы затем распределять накопленные деньги. Волновала царя и необходимость увеличения государственных расходов, вести которые он также доверил ратуше. Но здесь его ждало разочарование. Так, назначенный в 1705 году инспектором ратушного управления Алексей Александрович Курбатов беспрестанно докладывал царю о злоупотреблениях уже не только среди егот, но и среди выборных московских бурмистров. В Москве и городах, чинится в сборах привеликое воровство, и ратушские подьячие привеликие воры, утверждал Курбатов. Тем не менее, несмотря на коррупцию среди московских чиновников, Петру удалось добиться увеличения прибыли ратуши, однако все возрастающих военных расходов они покрыть не могли. Терпение государя переполнилось, и он вновь решился на реформу, губернскую. Как справедливо отметил Василий Ключевский, губернская реформа оклала поверх местного управления довольно густой новый административный пласт. Пётр поколебал эту старую устойчивую даже застоявшуюся централизацию. Прежде всего, он сам децентрализовался по окружности, бросив старую столицу, отбыл на окраины, и эти окраины загорались одна за другой либо от его пылкой деятельности, либо от бунтов, вызванных этой же деятельностью. Своим указом от 18 декабря 1708 года Пётр I создал следующие губернии: Московскую, Азовскую, Архангельско-городскую, Ингерманландскую с 1710 года Санкт-Петербургскую, Казанскую, Киевскую, Сибирскую и Смоленскую. С годами число российских губерний росло. В 1775 году их было уже 23, а к 1800 году 41. К концу существования Российской империи уже 78. В 1719 году губернии были подразделены на провинции во главе своеводами. Провинции же состояли из уездов, руководимых комендантами. А во главе губерний царь поставил главных начальников губернаторов. Первым московским губернатором в 1708 году был назначен родственник царя. Тихон Никитич Стрешнев. Годы жизни 1644-1719. Один из немногих бояр, борода которого Пётр пожалел. Стрешнева царь любил как отца родного, часто так и обращаясь к нему в письмах и при разговоре. Один из ближайших сподвижников Петра, Стрешнев пользовался его особым доверием. Недаром ещё в 1697 году именно его царь оставил управлять государством, отправившись в Западную Европу. Наместниками остальных губерний Пётр также поставил преданных себе людей. В частности, столичным генерал-губернатором стал Александр Меншиков. Приставка генерал в его новой должности означала, что Меншиков управлял приграничной губернией и был в военном звании. Он ты стал первым в России генерал-губернатором. Главной задачей губернатора стал сбор доходов на содержание расквартированных на территории губернии войск, а также управление и надзор над этими войсками и контроль за работой судов. Занимались царские наместники и гражданским управлением, зачастую полагаясь в этой части своих полномочий на вице-губернаторов. Первый вице-губернатор появился в России уже при следующем после Стрешнева градоначальнике, князе Михаиле Григорьевиче Ромадановском, также Петровском сподвижнике. Вице-губернатором при Ромадановском стал Ершов. Как отмечал историк Сергей Соловьёв, при губернаторах находилась земская канцелярия, приводившая в исполнение все его распоряжения. Для суда учреждены были земские судьи или ландрихтеры и обер-ландрихтеры. И чтобы дать им полную независимость, они и иными их были изъяты из-под ведомства губернаторского. Губернатором предписывалось смотреть, чтобы не было волокиты и напрасных убытков чилобитчикам всякого чина, писал Соловьёв. После того, как столичные функции в 1714 году перешли к молодому и быстро растущему Санкт-Петербургу, значимость должности генерал-губернатора Москвы нисколько не уменьшилась. Москва, старая столица, своим многовековым опытом главного города Руси, а затем и Российской империи, оказывала на жизнь страны огромное влияние. Именно здесь всегда решалась судьба России. и в 1612 году, и в 1812 году, и уже гораздо позднее, когда никакие генерал-губернаторств не было и в помине, в 1941 году. Важнейшим обстоятельством, определившим значение фигуры московского градоначальника, было и то, что именно в Москве короновались на царствование все российские самодержцы. И от того, как была подготовлена и организована церемония, как проходила встреча нового государя или государыни с Москвой и москвичами, зависело расположение самодержца к своему наместнику в первопрестольной. На протяжении 200 лет место и роли главного начальника Москвы в системе самоуправления неоднократно менялись, и вызвано это было как объективной необходимостью, так и субъективными причинами. Ведь, как писал Ключевский, есть один симптом русского управления на протяжении столетий. Это борьба правительства, точнее, государства, насколько оно понималось известным правительством, со своими собственными органами, лучших одорах однако ему преискать не удавалось. В 1719 году полномочия назначения губернаторов перешли к Сенату. важнейшим органом управления, созданным Петром для руководства страной в его отсутствие. В 1728 году при Петре II, в соответствии с указом губернатором и воеводам и их товарищам, губернаторы получили право осуждать виновных на смертную казнь. существенно расширились полномочия губернаторов и при Анне Иоанновне, давшей своему наместнику в Москве графу Семену Андреевичу Салтыкову, он был 12-м московским генерал-губернатором, следующее указание – следить и наблюдать за всеми московскими чиновниками и учреждениями, немедленно сообщать в столицу о непорядках и безобразиях, а в исключительных случаях для предотвращения он их принимать решение самому на месте. А в Екатерининскую эпоху, в 1764 году, в выпущенном наставлении, губернаторы и вовсе были названы хозяевами своих территорий. Причём хозяйские права не остались на бумаге. Все учреждения губернии поступали в полное распоряжение их наместников с правом увольнения чиновников, а подчинялись наместники только лишь императрице и сенату. лишь двух генерал-губернаторов императрица выделила особо, издав для них отдельные наставления московскому и санкт-петербургскому генерал-губернаторам. В то время, с 1763 по 1772 годы Москвой управлял Пётр Семёнович Сอลтыков, сын того Сอลтыкова, о котором мы упоминали выше. Согласно высочайшему указанию, Пётр Салтыков должен был раз в 3 года объезжать свои владения, чтобы поощрять крестьян самим выращивать хлеб, потому как они из-за своей лени этого не делают, а покупают его в городах. Из-за этого беспокоилась Екатерина. Хлеб в городах отличается такой дороговизной, Однако переломным этапом в развитии городского самоуправления стала губернская реформа 1775 года, проведённая Екатериной II и надолго закрепившая новую структуру власти в губерниях. Итогом реформы, закреплённых в учреждениях для управления губернией всероссийской империи, стало определение губернии как основной административно-территориальной единицы с населением В 300-400 тысяч человек. Во главе губернии стоял губернатор, опиравшийся на свою канцелярию, губернское управление, контролировавшее деятельность губернских учреждений. Решением финансовых вопросов занимался вице-губернатор, судебных прокурор и так далее. Несколько губерний объединялись в генерал-губернаторство, самих же генерал-губернаторов переименовали в наместников. Московские и Санкт-Петербургские генерал-губернаторы стали именоваться главнокомандующими от указа от 13 июня 1781 года о новом расписании губерний с назначением генерал-губернаторов. Суть этой реформы состояла в том, чтобы превратить генерал-губернатора в главный надзорный орган на местах, несколько подняв его статус как непосредственного руководителя губерний. Эти функции оставили губернатором, но с такими полномочиями, чтобы генерал-губернатор, если нужно, мог и поправить губернатора, принять решение за него. Губернатор выполнял административно-полицейскую функцию, а генерал-губернатор ещё и финансовую и судебную. То есть генерал-губернатор тот же царь, но в масштабах своей территории. отличились в том, что он не был помазанником божьим, и над ним был другой царь. В Москве первым главнокомандующим стал граф Захар Григорьевич Чернышов. И хотя управлял он недолго, но в наследство будущим начальникам Москвы он оставил один из самых главных символов власти свой дом на Тверской улице, где сегодня размещается мэрия столицы. В 1782 году Чернышов решил возвести на Тверской вместо старых и видавших виды палат новое здание. Трехэтажный особняк должен был стоять на высоком цоколе, выделяясь среди близлежащих невысоких построек своим внушительными размерами, монументальностью и строгой простотой главного фасада. Фасад был полностью лишён выступающего колонного портика и декоративных элементов, если не считать портала, подчёркивающего центральный въезд во двор. На плане здание напоминало букву П. Главный дом дополнялся двумя полукруглыми жилыми флигелями, выходившими во двор. Известный альбом "Портикулярных строений Москвы" приоткрывает нам тайну авторства всей усадьбы Чернышова. Оное все строение построено и проектировано архитектором Матвеем Казаковым, кроме главного дома, который строен им же, а кем проектирован, неизвестно. Фасад дома по центру был отмечен въездной аркой. Поднимавшиеся по трехмаршевой лестнице посетители попадали в парадные сени, а затем в первую и большую столовые, танцевальную залу, китайскую гостиную. Анфилада комнаты заканчивалась личными покоями самого главнокомандующего. Все годы происходила разборка стен белого города, которые велено было снести ещё при Елизавете Петровне. Оставшиеся от стен камни использовались для строительства дома Чернышова, а точнее, усадьбы. За главным домом, выкрашенным в жёлтые и белые тона, скрывались многочисленные служебные постройки. Особливый домик с клюшничьей, молошней, скотной, птичником и коровником. Конюшенный двор с амбаром, погребом, сараем для парадных карет, конюшней на двадцать восемь стойлов. Третий двор с кучерской, двумя прачечными, хлебной и квасной. На заднем дворе двухэтажный флигель с девятью комнатами. Но пожить в своих покоях Чернышов не успел, скончавшись в 1784 году. Вскоре после его смерти казна выкупает особняк у вдовы графа Анны Родионовны Чернышовой за 200 тысяч рублей, и отныне дом навсегда принадлежит государству в качестве резиденции московской исполнительной власти. Он так и упоминается в официальных бумагах. «Тверской казенный дом, занимаемый московским генерал-губернатором». Изменение статуса дома, превращение его из частного владения в государственную собственность, потребовало его перестройки в целях дальнейшего увеличения и бестого внушительных размеров. Московский главнокомандующий в 1790-1795 годах, князь Прозоровский, сообщал императрице в 1790 году. В Тверском главнокомандующем доме он был разобран так в полах, так и в потолках, и две стенки каменные подводят. Одну начали бутить, а для другой роют ров. Но до материка не дошли, и работы ещё много весьма, писал Прозоровский. Дом превратился во дворец, а в размерах которого говорит хотя бы такой факт: Для его отопления требовалось более 650 сожжений дров в год, сгоравших в 52 русских печах и 182 голландских печах, а также четырёх каминов. Мы привыкли видеть красивую площадь перед генерал-губернаторским особняком на Тверской, в центре которой стоит памятник Юрию Долгорукому. Однако площадь здесь была не всегда. В 1790 году на её месте стоял дом предшественника Чернышёва на посту московского генерал-губернатора, князя Долгорукова-Крымского. Императрица велела выкупить у наследников князя это владение и присовокупить его к территории Тверского казённого дома. По замыслу Матвея Казакова, участок перед парадным въездом в дом московского генерал-губернатора должен был измениться до неузнаваемости, превратившись в одну из первых рукотворных площадей Москвы. Почему первых? Да ведь в нашем городе, в отличие от Петербурга, дороги и переулки проложены как бог на душу положит. Ну как же здесь образоваться красивым прямоугольным площадям? Казаков задумал заполнить пространство площади симметрично расположенной галереей с колоннами. По углам Должны были находиться помещения для караула, кардыгардии, а в центре большой камин для обогрева во время зимних холодов. Ну и как же без забора, естественного атрибута, олицетворяющего связь народа с властью? Забором планировалось оградить площадь по периметру. Русско-турецкая война 1787-1791 годов с её непомерными тратами не позволило полностью осуществиться планам Казакова. Место-то для будущей площади освободили, снеся старые постройки, а вот застроить не успели. И потому почти два десятилетия до 1812 года перед домом главнокомандующего был банальный огород.